Некоторые из специальных цхам-кхангов намеренно плохо освещены и вентилируются естественным образом. Но часто, когда желательно полная темнота, затворник выбирает себе жилищем пещеру или же строит под землёй келью-землянку, куда воздух подаётся по трубам, устроенным таким образом... что света они пропускать не могут. Когда затворничество подходит к концу, Цхампа привыкает к свету постепенно. Чем длительнее было затворничество, тем медленнее допускается свет в его жилище. Эта операция обычно, но не обязательно, выполняется самим затворником. И на нее иногда выходит многие месяцы. Сперва в перегородке Цхамгханга проделывается отверстие, величиной с булавочную головку. И эту дырочку мало-помалу увеличивают до размеров маленького окна. Название Цхамгханг относится главным образом к домикам, построенным по соседству с монастырем. Когда они стоят в пустынной местности, они называются Рите. Путешествующим по бездорожью время от времени попадаются маленькие колонии Рите-па. Обитатель Рите – отшельник. Их крошечные жилища разбросаны среди лесов или лепится по каменистым откосам. Рите никогда не строят в долинах. Он всегда цепляется за откос высоко над горной бездной. Выбор места для его постройки подчиняется особым законам. Основные правила сооружения Риты выражены в следующих двух строчках тибетских стихов. Геаприи так Дюнырии цо Сзади горная скала, спереди Горное озеро. Из этого следует, что Рита должен прислоняться к горному склону, а фасад его должен возноситься над озером, или, по крайней мере, над каким-нибудь потоком. Полагается также, чтобы отшельник из своего жилища мог беспрепятственно наблюдать восход и заход солнца. При постройке рита нужно соблюдать еще и другие правила в зависимости от преследуемой отшельником цели. В этих ритах живут монахи-созерцатели или же монахи вообще, если особенности их духовной тренировки требуют покоя более полного, чем возможная в монастырских условиях тишина. Очень часто... Эти монахи не живут затворниками. Они ходят по воду к источнику или ближайшему ручью, собирают топливо, прогуливаются вокруг своего домика или располагаются перед ним для медитации на свежем воздухе. Некоторые места расположения Рита настолько уединены, что затворничество не имеет никакого смысла. Далеко не все ритепа, а адепты прямого пути, но почти все они, в той или иной мере, мистики или оккультисты. Тем не менее, среди них порой встречаются и ученые, удалившиеся в пустыню для занятий, чтения или же работы над какой-нибудь книгой. Что касается убежденных Науджорпа, тех, кто карабкается по крутым подъемам прямого пути или же царят на вершинах тибетского мистицизма, то они никогда не объединяются, а живут в кое-как приспособленных для жилья и почти недоступных пещерах. Самая непроходимая глушь едва ли может удовлетворить их неистовую жажду одиночества. На Западе принято думать, будто человек не может привыкнуть к слишком долгому заключению в полной изоляции. Когда изоляция бывает слишком длительной, она вызывает серьезные мозговые нарушения, имеющие следствием оттупение и полное безумие.